Глава вторая. Решимость меняться. Недавно я работал с молодым человеком лет 20. Назову его Джо. Джо остроумный и интеллигентный юноша, склонный к сарказму. Он очень хотел развить уверенность в себе и перестать беспокоиться по любому поводу. Терапия давалась ему с трудом, потому что в прошлом он пережил много сложных ситуаций, которые требовали осмысления. Однажды на сессии Джо с лёгкой усмешкой поинтересовался, нет ли более простого способа научиться лучше справляться с жизненными испытаниями. Я попросил уточнить, что он имеет в виду, и ответ меня рассмешил. Возможно, есть методика, при которой мне не придётся столько работать, как лапша быстрого приготовления, просто залить кипятком. Мы посмеялись вместе, и, конечно, мне пришлось сообщить Джо о том, что добиться перемен Просто залить кипятком, к сожалению, невозможно. Перемены требуют времени, и Джо должен был ежедневно трудиться над ними, прежде чем они стали бы действительно заметны. Однако вскоре Джо освоил все техники, которым ей его обучил, и с их помощью стал менять свою жизнь к лучшему. Этот путь дался ему нелегко, временами ему приходилось выходить из своей зоны комфорта. Однако от убеждения в том, что он никто и звать его никак, он перешёл к уверенности в себе, к осознанию ценности и значимости своего мнения и со временем решил осуществить давнюю мечту получить профессию журналиста. Даём осознанные обязательства. Ожидание перемен и намерение их осуществить вещи разные. Я вспоминаю, как однажды в холодный зимний день я проводил в Лондоне мастер-класс по 10 минутам до дзенна для одной корпорации. Как обычно, я начал с короткого введения и попросил участников рассказать о том, как они воспринимают свою жизнь в целом. Мэй, началось со слов, которые, к сожалению, я слышу очень часто. Мне кажется, что я двигаюсь по жизни на автопилоте без энтузиазма, без понимания истинной цели и направления, ожидания перемен и намерение их осуществить – вещи разные. Я нередко бываю растерянна, не могу ясно мыслить и принимать решения. Мой мозг, словно мой враг, он постоянно критикует, осуждает меня, не одобряет мои действия и думает о самом плохом. Я всё время нахожусь в состоянии стресса и чувствую себя уставшей физически и душевно. К счастью, десятиминутная практика помогла Мэри разобраться в том, как негативные мыслительные паттерны мешают её счастью. После этого она смогла начать менять свой образ жизни и справляться с трудностями. Она каждый день выделяла время и пространство для 10 минут до дзена. Благодаря чему освоила новый способ мышления и восприятия, что в свою очередь привело к грандиозным переменам в её жизни. Если что-то из истории Мэри отзывается в вас, то настало время очнуться от рутины и задуматься. Такая жизнь, как у неё, и не жизнь вовсе, а просто некомфортное существование. Помните, что у вас всегда есть выбор. А теперь приступим к следующему упражнению. Я предлагаю вам Прямо сейчас остановиться и на минуту задуматься. Сделайте паузу. Вы действительно хотите измениться и вести полноценную и спокойную жизнь, а не продолжать некомфортное существование? Если вы ответили на мой вопрос да, прекрасно. Это может стать для вас большим шагом вперёд. Если вы ответили нет, всё равно продолжайте слушать. Может, я заставлю вас передумать? Однако, прежде чем мы пойдём дальше, я немного расскажу о переменах. Перемены требуют времени. Для настоящих перемен требуется время. Требуется решимость. Сначала они могут пугать нас. Мысли о них способны причинить неудобство, поскольку заставляют нас выйти из зоны комфорта. Та робость, что присутствует в нашем характере, уговаривает нас сопротивляться переменам и прятаться под одеялом. Но во время медитации 10 минут до дзенна я научу вас встречать перемены с распростёртыми объятиями. Рискуя и меняясь, вы открываете дорогу бесконечным новым возможностям, которые готовы войти в вашу жизнь. В своих переживаниях вы не одиноки. Как и все слушатели этой аудиокниги, Вы пытаетесь разобраться в том, что порой будто бы и не имеет смысла. Не волнуйтесь. Вас окружают единомышленники сообщество практиков 10 минут до дзенна. Все они решили оставить позади простое существование и теперь двигаются вперёд к новой, комфортной жизни. Начинать вы должны с себя. Сделайте паузу. Вот ещё один вопрос, который вам нужно обдумать. Готовы ли вы ежедневно посвящать 10 минут тому, чтобы заниматься предлагаемой мной практикой? Почему это называется практикой? Просто именно так я это вижу. Если мои слова имеют для вас значение, то уже сам факт того, что вы остановились на 10 минутах до дзенна, начнёт менять ситуацию. Я намеренно называю свою систему практикой, она содержит практические занятия, которые помогают мозгу функционировать таким образом, чтобы ваша жизнь становилась лучше. Это похоже на физические тренировки. Ваше тело улучшается, если вы регулярно ходите в спортзал и, возможно, придерживаетесь диеты. Наш мозг работает точно так же. Мы будем тренировать ум, укреплять его, развивать его гибкость, так же, как делаем это с телом. Однако не забывайте пропускать занятия нельзя. Недостаточно лишь знать в теории, что нужно делать. Теорию необходимо подкреплять практикой. Вы должны пообещать, что будете работать, когда почувствуете себя готовыми. Ваше согласие будет означать, что вы не только решитесь тренироваться, но и определите приоритеты таким образом, чтобы 10 минут до дзена стали обязательной составляющей вашего дня. Мои рекомендации и другие материалы, содержащиеся в этой аудиокниге, лишь часть решения. Вторая часть в ваших руках. Итак, мы договорились? Примите решение. Если вы согласны, то я предлагаю вам очень простую вещь. Сделайте паузу. Остановитесь на минуту. Закройте глаза и несколько раз вдохните и выдохните. Мысленно сформулируйте ваше личное обязательство выполнять эту практику, выделяя по 10 минут каждый день на заботу о своём психическом благополучии. Если вам нужен образец, то покажу вам, как выглядит моё обязательство. Я обязуюсь каждый день заниматься собой и заботиться о своём уме. Запишите данное себе обещание. Может быть, полезно сфотографировать его на телефон, чтобы вспоминать о нём в течение дня. Как это помогает? Иногда бывает важно услышать рассказ человека, который уже принял подобное решение и познал его преимущества. Мой клиент, Питер, испытывает сильный стресс каждый раз, когда ему приходится лететь на самолёте. Некоторое время назад Он описал случай, когда самолёт вошёл в зону турбулентности, и Питер запаниковал. Мой мозг начал подбрасывать мне разнообразные истории о возможных ужасах, об авиакатастрофе, о захвате самолёта, о том, что пилот забыл включить сигнал пристегнуть ремни. Моё сердце отчаянно билось, я вспотел и хотел одного поскорее оказаться на земле. Стоит ли говорить о том, что никаких реальных оснований у этой паники не было. Питер смог воспользоваться техниками из моего практикума, чтобы выйти из тревожного состояния и увидеть, что его ум раздувает из мухи слона, сочиняя самые трагические сценарии. Благодаря тапингу и дыхательным техникам, которые мы рассмотрим позднее, он немедленно почувствовал облегчение в той пугающей ситуации. Теперь Петру даже удаётся получать удовольствие от полётов. Он знает, что может воспользоваться этими техниками, как только его охватывает страх или тревога. Он научился приглушать болтовню своего сознания и возвращаться к более рациональному и продуктивному мышлению. Использование 10 минут до дзена Позволяет людям справляться с обстоятельствами, которые вызывают у них беспокойство, обеспечивая им ощущение безопасности и контроля. Если вы испытываете стресс в определённых ситуациях, а это случается со многими, то рекомендуемая мной практика может оказаться крайне полезной для вас. В некоторых ситуациях мы даже не осознаём причин, из-за которых начинаем волноваться. Бывает, что наш мозг работает в режиме угрозы, А это не всегда полезно, и потому наша цель отключать этот режим угрозы, когда он не нужен. Его отключение немедленно приводит к ощущению легкости и спокойствия, и как следствие, к более ясному мышлению. Более подробно я объясню это в следующей главе. Забота об уме. Меня поражает, насколько часто мы зацикливаемся на том, как выглядим, что носим, где работаем, сколько зарабатываем и так далее, но при этом едва удостаиваем вниманием собственный мозг. Но именно он обычно и является эпицентром наших переживаний. Согласитесь, временами наш ум похож на труппу обезумевших акробатов, балансирующих на трапециях и прыгающих с одной на другую, как наше сознание скачет от одной причины для беспокойства к другой, со скоростью, недостижимой для большинства олимпийцев. В моей жизни было несколько очень тяжёлых периодов, к которым привели серьёзные потрясения. Утраты, разочарование в отношениях или просто бесплодная борьба с бесконечными повседневными тяготами. И испытывая обычные для таких состояний негативные эмоции, я вдруг обнаружил, что мой мозг как будто подчёркивает некоторые из них. Центр угроз в моём мозге, миндалевидное тело, становился чрезмерно активным. И пока я изо всех сил пытался разобраться в своих ощущениях, Менделевидное тело также интенсивно трудилось, но деятельность его была не просто бесполезна, а даже вредна. Важно понимать, что бы ни происходило сейчас в вашей жизни, ваш мозг не всегда работает в ваших интересах. У каждого слушателя этой аудиокниги найдутся свои истории и воспоминания о тяжёлых жизненных ситуациях, потерях, расставаниях, предательствах или других испытаниях. Однако Это просто истории из вашей жизни. Они не определяют вашу суть. Они могут лишь оказывать на вас влияние в зависимости от того, как вы на них реагируете. Все мы слышали фразу: "Мой ум шутит надо мной". Что ж, ваш мозг действительно способен проделывать всевозможные трюки, которые вы не осознаёте. Например, он может скрывать от вас неприятные факты. При увеличивать их значение или даже возводить их в ранг катастрофы, множество ситуаций в повседневной жизни мы бывает воспринимаем неадекватно. Например, начальник странно на вас посмотрел, но это не означает, что вы уволены. Ваш партнер забыл вчера прислать вам СМС, но это не означает, что он разлюбил вас. Вы только что потерпели фиаско, но это не означает, что вы полный неудачник. Ваша дочь-подросток заявила за завтраком, что ненавидит вас. Но она просто назвала чувства, которые испытывала в тот момент. Скорее всего, через полчаса она скажет, что любит вас. Бариста в Starbucks посмотрел на вас так, словно вы попросили у него почку, а не капучино. Но это не означает, что вы ему не понравились. Вероятно, у него просто плохой день. Иногда нашему мозгу нужно расслабиться, как и телу необходим отдых в течение дня, чтобы взглянуть на ситуацию под другим углом. Мы должны понимать, почему реагируем на что-то так, а не иначе, чтобы сменить точку зрения. Эта аудиокнига расскажет о том, как этому научиться и прийти к более спокойной, мирной и гармоничной жизни. 10 минут в день это, согласитесь, невысокая цена за столь впечатляющий результат. Сделайте паузу. Позвольте мне задать вам ещё один вопрос. Как часто вы останавливаетесь и задумываетесь о своём психическом состоянии? Остановитесь прямо сейчас, всего на мгновение, и поразмышлите об этом. Каков ваш ответ? Большинство людей говорят: никогда, почти никогда или недостаточно часто, и причиной этого называют отсутствие времени. Если вы ответили так же, что ж, Добро пожаловать в клуб. Вы сможете ответить на этот вопрос иначе, когда испытаете на себе преимущество подлинных изменений. Если не заботиться о мозге, он неизбежно взбунтуется, и это приведёт к разнообразным печальным последствиям. Мои профессиональные знания и опыт, а также чувство подсказывает, что всем нам следует учиться понимать сигналы своего мозга и бережно к нему относиться. Также нам нужно изменить отношение к себе. проявлять больше участия и доброты. Забота о себе и своём уме способна дать удивительные результаты. Так что пристегните ремни, устройтесь поудобнее посреди этого великолепного хаоса человеческого бытия и отправимся вместе в путь к спокойствию и гармонии. Вы уже встали на дорогу перемен.